Внегда возвратите Господу плен Сион, бы их утешени, Тогда исполнишься радости, уста наша, язык наш веселье, Тогда реку твою языцех возвеличил есть Господь, сотворитесь. Возвеличил есть Господь, сотворите с нами, быхом веселящийся, возврати Господи, пленение наше, Яко потоки югу, Сеющие слезами, радости пожнут. Ходящие хождаху и плакаху вся. Метающие семена Своя, Грядущие же придут радостью В землющей рукояти Своя.